Инструкция на стене аккумуляторной проста и предельно понятна. Снимаю стопорные фиксаторы и резко дергаю по очереди рукоятки рычагов. Хитрая система прокалывает кончики упрятанных в металл ампул с электролитом. Разгерметизирует батареи. Воздух наполняется запахом кислоты и тихим шумом стекающей жидкости. Освещенно налобным фонарем стрелка вольтметра, дергаться и начинать плавное движение. «Серж, запах!» Выхожу в аппаратный зал, закрываю тамбур. «Все нормально, Сьюзи. Это кислота аккумуляторов». «Серж, время доклада». «Пока все соответствует плану, Ольгард». «Принял, так и доложу». «Выходит». «Серж, как ты думаешь?» Не знаю, Сьюзи, как он ведет себя. Нормально. Оружие на предохранителе. Сьюзи, просто будь готова. Следующий доклад мой. Сошлись, что обязана постоянно контролировать мое самочувствие. Верно. Смотрю на распределительный щит. Напряжение в норме. Рискнем? Переключаю главный рубильник. Под потолком вспыхивает одинокая тускловатая лампочка. Теперь подключение потребителей, щелчки автоматов, оживающая электроника, писк преобразователей напряжения, стойка тюльпан, норма. — О, у вас уже пошла работа. Сержант Венсон, осторожнее. — Извини, шеф. Сюзанна немного отводит ствол винтовки. Серж, как? Пока норма, шеф. Сейчас прогреваю аппаратуру и механизмы. Контролирую потребляемый ток. Принюхиваюсь. Удивительно, но все работает. Снимаю рюкзак. Извлекаю, подключаю к стойке пульт. Индикаторы оживают. Теперь последовательность по аварийному вскрытию шахты и выводу антенны. Плохо работать на незнакомой аппаратуре, опираясь только на память. По несколько раз контролирую выполненные действия, положение переключателей, показания приборов. Несмотря на холод, лоб влажный. Снимаю кепи, вытираю пот. Серж, не отвлекайся, Юзи. Кажется, все. Откидываю колпачок. Внимание, коллеги. Сейчас должно сильно тряхнуть. Сработают пиротехнические элементы аварийного вскрытия шахты-антенны. Садитесь в кресло, пристегивайтесь. Показываю пример, жду. Теперь можно. Жму кнопку. Передаваемый стенами грохот, шахта дрожит. Показания приборов. Полное открытие. Можно отстегнуться. «Уже все готово, Серж?» Ствол в руке Сьюзи нервно дергается. «Нет, Оргерт, только раскрылась шахта антенны. Теперь необходимо ее выдвинуть». «Мысленно добавляю и штатно раскрыть». «Перебрасываю тумблеры, жму кнопку запуска автоматизированной системы настройки антенны». «Гул мощного электромотора». Пригасши, лампы, жалобы на визжание несмазанных роликов. Ток потребления — норма у крайней границы зеленого сектора. По очереди загораются, отмечающие выполненные операции, табло аппаратуры. Скрежет заметно уходит наверх. Еще несколько томительных минут работы антенного лифта и остановка электромотора. Леск фиксаторов платформы антенны подтверждается очередным табло. Последнее в цепи. Есть раскрытие параболы. Перехожу к соседнему месту оператора для набора комбинаций наведения. Лист, карандаш, выписываю формулы, цифры, координат, веду расчет. Приближается Штольц. В чем проблема, Серж? Полшага вправо. Капитан тоже машинально поворачивается. Теперь мы стоим четко в профиль к Сюзанне, и совершенно понятно, на кого нацелен ствол ее автоматической винтовки. Для разрешения допуска к замку арсенала антенна должна занять строго определенное положение, рассчитываемое по специальной формуле с динамически изменяющимися цифрами. Ты не говорил об этом на совещании, Рос. Не все же козыри должны быть в твоей руке. Кстати, ты тоже ничего не сказал про состояние моего пистолета, капитан. Ольгерт вздрагивает, смотрит на меня, на Сьюзи. Девушка полностью готова к стрельбе. Выполняю шаг назад, теперь капитан представляет собой великолепную мишень. Судорожно сглотнув, он пытается разрядить обстановку. — Сержант Венсен, не сходи с ума, опусти оружие. — Это ты аккуратно положи свою винтовку на пол, Штольц. — Венсен, про пистолет Сержа это было распоряжение. — Хочешь сказать, полковника Штольц? Голдман такой идиот, что отправил меня... На границу мертвых земель к ядерному арсеналу без оружия. Логический капкан удался. Затравленно зыркнув в мою сторону, капитан снова замер. Дать команду Сюзанне. Нет, она еще явно не готова пристрелить бывшего начальника. Коллеги, вы все неправильно понимаете. Штольц винтовку напал Венсен. Время сеанса связей, твоего сеанса. Если не будет доклада, полковник отправит сюда ударные беспилотники. Интересная новость. Надо укрепить решимость сержантессы. Полковник, или военные, с которыми ты сговорился, Штольц? Совершенно ошарашенные глаза. Вы безумцы! — Вы, чертовы, сошедшие с ума паранойки! Какие военные! — Штольц, если хочешь, чтобы мы тебе поверили, вкали себе дозу из инъектора. Сюзанна проведет сеанс связи. Я закончу работу. Неужели доводы подействовали? Держа левой винтовку, капитан правую руку медленно ведет по груди в направлении внутреннего кармана. Что-то мне не нравится выражение его лица. Огонь? Поздно. Раньше времени расслабившаяся сержантесса упустила момент падения и ухода в перекат штольца. Короткая очередь лишь выбила искры из бетона, завыли рикошетирующие пули. Вторая очередь совпала с ответной. На этот раз попала. Капитан ранен в правое плечо роняет винтовку. Надо добивать, вырвав клинок из-под рукава, прыгаю и всаживаю нож под основание черепа Ольгерта. Тело судорожно дергается, готов. Поворачиваюсь к Сюзанне, Черт! Винтовка на полу, девушка лежит у стены. Сьюзи! В судорожной надежде ощупываю тело, О, нет. Легкий бронежилет не смог задержать попавшие в грудь пули. Пальцы покрываются жаркой, липкой кровью. Пачкая лицо напарницы, осторожно поворачивая ей голову в Сьюзи. Она еще жива. Глаза, в которых плавает боль, обида и удивление, нашли мои. Губы шевельнулись. «Демон!» Я не услышал, но угадал этот неслышный, Полный отчаяния и преданности шепот. Взор остановился. Жизнь ушла. Стиснув зубы, мучительно пережидаю нахлынувшие чувства. Минута, другая. Осторожно кладу красивую даже в смерти Голову Сюзанны на холодный бетон. Надо закончить эту работу. Надо закончить все. Поселившись в душе, нечеловеческий лед выжег лишние мысли из головы, превратив мозг в идеальную вычислительную машину. Трижды проверив расчеты, поворачивая ручки переключателей настройки, запускаю исполнение. Короткий далекий гул наверху. Теперь управляющий пульт. Первая серия. Отправка команды. Долгие секунды ожидания. Внезапно цифры на индикаторах меняются. Ядерный монстр на орбите очнулся от долгого сна. Что же, пришло время последнего приказа от последнего русского майора. клацание чуть липнувших Пальцем от крови Сюзанны кнопок. щелчки реле. Отправка. Запрос уточнения от боевых орбитальных платформ. Нет. Меч апокалипсиса. Отбоя не будет. Последние цифры кодовой группы. Палец на миг замирает. Теперь я точно узнаю, существует ли ад. Нажатие. Щелчок. Показалось, что одновременно с загоревшимися на индикаторах нулями бездушный свинцовый голос где-то невообразимо далеко произнес. Выполняю. Все. Здесь закончено. Теперь надо позаботиться о тех, кто любил меня в этом проклятом мире. Прихватив рацию, выхожу наверх. Полковник, прием. Рос, что происходит? Засечены работа антенны объекта 16, выход на связь спутника. Это значит, полковник, что я выполню свою часть договора. Совсем скоро вся власть в этом мире станет ничья. Берите себе столько, сколько сможете сожрать. Далекий шум в рации, отзвуки отдаваемых команд. Но запомните. Если вы коснетесь близких мне людей хотя бы пальцем, хотя бы подумайте о том, чтобы причинить им боль, я приду снова, даже после смерти, даже из самого ада. И тогда оставшиеся сегодня в живых позавидуют мертвым. Опустив уже ненужную радиостанцию, поднимаю глаза к солнцу и небу, Навстречу стремительно нарастающему свисту турбин, пикирующих беспилотников и вою стартующих ракет.